Глава 6. Порой у меня бывает ощущение, что до Амелии, появившейся на свет, когда мне было 6, у меня были другие сёстры, девочки, которые казались такими же близкими, Эмили и Фрэнки, Изабель и Джун, девочки, с которыми я занималась рисованием в начальной школе, Девочки, с которыми я сидела в автобусе и за длинным столом в школьной столовой. Мне в школу давали бутерброды из цельнозерновой муки, которым было далеко до покупных, и девочки делились со мной фирменными сэндвичами с мягкой начинкой, а я делилась с подругами маминым домашним печеньем. По выходным я ходила к ним домой, в большие дома в районах где вывозили мусор и доставляли газеты. А мои подружки приходили на нашу маленькую ферму в лесу, чтобы побродить по ручью летом или прокатиться по ледяной дорожке, когда он замерзал. Или понянчить котят, которые, по-моему, всё время рождались в нашем сарае. Когда мы были маленькими, казалось, не имело значения, что у моих подруг есть то, чего нет у меня например, телевизоры с плоским экраном или интернет. Но в средней школе начались перемены. У моих подруг появились телефоны. У нас не было тайн друг от друга. Родители Эмили разводились. У её отца была подружка на стороне. У Фрэнки обострялась пищевая аллергия, и её мама хотела добиться для неё специального столика в столовой, отдельного от всех. Джун боялась летать на самолёте, но её родители уже запланировали поездку на весенние каникулы. Изабель была влюблена. У меня была только одна тайна, связанная с моим слухом. Я не открывала её, потому что родители предупреждали меня на этот счёт, учили скрывать глухоту. Я хранила её, как хранят на груди талисман. Но эта тайна пачкала меня, как пачкали кожу те нескопробные украшения, которые мы покупали в торговом центре, откладывая карманные и подарочные деньги. В знак нашей дружбы и преданности мы носили ожерелье с сердечками. Мой талисман отравлял меня. Надо им сказать, думала я. Мне казалось, что так я стану им ближе. Подружки увидят, что я одна из них, что у меня тоже есть проблемы. Но стоило мне открыться им, я сделала это в восьмом классе ночью, во время одной из наших вечеринок с ночёвкой. Стоило сказать, что я глухая на одно ухо, и в школе мне приходится всё время напрягаться, чтобы расслышать, что говорят учителя, да и сами мои подружки, как выяснилось, что это совсем не такая тайна, как у них. Она была серьёзнее, чем развод родителей Эмили, боязнь Джун летать на самолётах и даже пищевая аллергия Фрэнки. Она была какой-то стыдной. По крайней мере, так её восприняли мои подруги. В отличие от их секретов, эта тайна возлагала вину на открывшего её. Они все отпрянули от меня. Мы лежали на ковре в подвале дома Изабель. Они закрыли руками лица, а заодно и рты, так что я стала еще хуже их слышать. Они не верили, не хотели верить. И они меня очень-очень жалели. «Какой ужас!» — сказала Эмили. «Что же ты нам ничего не говорила?» — спросила Фрэнки. «Получается, ты нам всю дорогу лгала», — констатировала Изабель. Но я же не лгала, ведь никто никогда не спрашивал у меня про слух, даже самые давние подруги. Я просто не поднимала эту тему сама. И что они думали каждый раз, когда я что-то неправильно понимала, отвечала не в попат или выпадала из общей беседы. И «Я думала, что ты просто стерва», — объяснила Изабель. Обидное слово. «Первый раз в жизни я услышала такое в свой адрес. Это она так думала? А остальные? Почему мне никто ничего не говорил?» «Ну так и ты нам ничего не говорила», — объяснила Джун. «Подружкам не врут», — заявила Изабель. «Самая старшая, самая симпатичная, с пушистыми светлыми волосами и голубыми глазами. К тому же обладательница самой красивой личной комнаты». «С врунишками не дружат!» «Я не врала!» «Нет, врала!» Вот так они это объяснили. Я вводила их в заблуждение. Изабель отвернулась и принялась что-то писать в телефоне. Это был знак, сигнал для остальных, чтобы они тоже достали телефоны. Они молча уткнулись в экраны. А я, как дура, сидела в сторонке. Мои родители говорили, что телефон — это слишком дорого, и он очень отвлекает внимание. Они говорили, что телефон вредит мозгу. Изабель рассмеялась над чем-то, глядя в свой экран. Раздался сигнал. Другая девочка получила сообщение. Оно передалось по всей группе, как в телефоне, моей самой нелюбимой игре, потому что она всегда на мне заканчивалась. Я не могла шепотом делиться секретами с подругами. Я их не слышала. Оказалось, мне нельзя доверять. Оказалось, я на самом деле хитрюшка, которая все это время притворялась. А я притворялась только для того, чтобы быть как все. Но я не могла им это объяснить. Я сама еще этого не понимала. В понедельник, на утро после моего признания, Моих подруг в школьном автобусе не оказалось. Помнится, я подумала, как это странно, может, они все заболели? Позже я узнала, что их отвезла в школу мать Изабель. Всех, кроме меня. На занятиях девочки со мной не разговаривали, но на уроке у нас для этого и не было особой возможности. Пока учителя что-то бубнили у доски, я боролась с желанием передать подругам записку и никак не могла решить, что им написать. «Вы на меня сердитесь? В чём я виновата? Я что-то не так сделала?» «Ты не сделала того, что следовало», — мысленно отвечала я себе за Изабель, главную голову могучего пятиглавого дракона. За обедом, одним из последних обедов Фрэнки за общим недиетическим столом, я поставила свой поднос рядом с Эмили и Джун. Они отодвинули свои подносы. Я села, а они встали, взяли подносы и перешли к другому столику, где начали, смеясь, угощать друг друга фирменными сэндвичами. Так ушли из моей жизни Эмили и Фрэнки, Изабель и Джун. Вернее, это я ушла. Родители забрали меня из этой школы, узнав, хотя я, конечно, ничего не говорила, из своих взрослых источников, что надо мной издеваются. Со мной что-то случилось, и кто бы ни был виноват, была ли моя вина в том, что я открылась своим подружкам. Наказать следовало меня. На кухне шли какие-то важные телефонные переговоры. Поздно вечером, когда я уже должна была спать, Родители театральным шёпотом с кем-то разговаривали. Слов я не могла разобрать, только своё имя. И вот однажды утром, вскоре после того инцидента, я обнаружила на своём столике ряд заточенных жёлтых карандашей. «С этого дня ты на домашнем обучении», — объявила мама. Отец давно этого хотел. Родители много читали о домашнем обучении. И вот после пандемии и наводнения час настал. Казалось, все стрелки указывают в эту сторону. Мои неприятности в средней школе были всего лишь последней каплей. Если бы я присмотрелась повнимательнее, то давно бы заметила знаки. «Это будет приключение для всей семьи», — сказала мама. «У тебя начинается новая жизнь, а старая жизнь закончилась» прошедшей ночью. До этого я не знала, что отец всерьёз собирается забрать нас из школы. Даже слов таких не знала, домашнее обучение. На информационные бюллетени и книги, которые читал отец, я не обращала особого внимания. На их обложках были изображены дети в цветочных коронах, которые играли в высокой траве улыбались и держали в руках цыплят. Отец изучал информационные бюллетени и книги с такими названиями, как «Возвращение в Эдем», «Ежемесячник матери Земли», «План возвращения к Земле» и задрёмывал над ними после ужина. Мне казалось, что это просто советы по садоводству, и я не подозревала, что эти замусоленные страницы с чёрно-белыми иллюстрациями типа каталога Вермонтского магазина садовых товаров, имеют какое-то отношение к моей жизни. Но именно на этих страницах отец познакомился с идеей домашнего обучения. Потом в одном из рекламных бюллетеней он увидел объявление о продаже фермы. Все это были послания, знаки судьбы. Надо уезжать. Школа — небезопасное место. От дочери отвернулись школьные подруги. Тогда мы сами отвернёмся от школы. Информационные бюллетени подскажут, как это сделать. В следующий полдень Сэм ворвался в кафе весь какой-то взвинченный. «Всё утро носился», — выдохнул он, кладя шляпу на стойку. С её полей, как сахарная пудра, осыпалась пыль. Из-за вчерашней бури несколько хозяйств остались без света. А как у вас, Тея, есть электричество? У нас его никогда и не было. Я отрицательно покачала головой. У нас генератор. На днях выберусь к вам, обещаю. Это всё из-за бури. Пришлось пилить ветки деревьев, чтобы... С дороги. Луиза двинулась к полке с кружками. Нам пришлось перемывать их, так они запылились. Но Сэм остановил её. «Нет-нет, мне пора. Только захвачу с собой что-нибудь перекусить и опять...» «Меня Рэй ждёт в машине». Он подошёл к витрине с бутербродами. «Тея, ты сегодня уже отработала за полный день», — вдруг сказала Луиза. Я смотрела на неё, не зная, что ответить. А Сэм, кажется, знал. Они с Луизой очень быстро обменялись взглядами. Если бы я не смотрела на них так внимательно, то ничего бы не заметила. «Не хочешь составить нам компанию?» — обратился он ко мне. «Нам не помешает помощь, а Рэй с удовольствием пообщался бы...» «Большинство местных жителей — пожилые люди, одиночки, которые не любят общаться, а Рэй любит поговорить...» Луиза уже укладывала для Сэма третий сэндвич и наполняла чаем со льдом три картонных стаканчика. Совсем недавно я убедила её включить чай со льдом в ассортимент. Не могу сказать, что я сама любила разговаривать. К тому же я не знала, что сказать Рэю или Сэму, и надолго ли мы уедем. Но при мысли, что я буду сидеть рядом с Рэем, мне стало как-то тепло. Тепло разлилось по всему телу, как будто я вышла на улицу на обжигающий воздух. Мне надо вернуться до конца дня. — Если мама придёт, не волнуйся, алиби я тебе обеспечу, — заверила Луиза. Рэй сидел на переднем сиденье старого желтоватого пикапа, глядя в запылённое окошко. Увидев меня, он улыбнулся. Он улыбнулся мне моему появлению, мне. Мои губы совершенно самостоятельно сложились в ответную улыбку. «А может быть, у меня просто нелепый вид?» — подумала я с опозданием и пожалела, что не посмотрелась в зеркало в туалете-кафе или хотя бы в блестящую кофемашину. Почему Луиза решила, что мы с Рэем подружимся? Просто потому, что у нас обоих проблемы со слухом? Но с подружками Вагаю у меня было еще меньше общего. Рэй открыл мне дверцу и подвинулся на середину широкого сиденья, оставив мне место с краю. Значит они оба будут сидеть с той стороны, где я не слышу. И не услышу, если они что-нибудь скажут. В кабине имелось продавленное заднее сиденье. Но такое тесное, что сидящий там человек, Наверное, упирался бы коленями в водителя. К тому же оно было забито всяким снаряжением. Куртками, рабочими перчатками, бутылками с водой. С Сэмом и Рэем я была едва знакома. Знают ли они про мою проблему? Как много им рассказала Луиза? И насколько знаком с этой проблемой Рэй? Он-то умеет объясняться жестами. И его поддерживает семья. Он владеет двумя языками, а я с трудом пользуюсь одним. Не хотелось раздувать из мухи слона, напоминать им, что я не такая, как все. Я молча села рядом с Рэем. Наши ноги соприкоснулись и тут же отскочили друг от друга. Сэм поставил стаканчики с чаем в держателе, а я закрыла дверцу со своей стороны отчего мы с Рэем снова оказались прижаты друг к другу, и теперь уже отодвигаться было некуда. Сэм запустил стартер, и мотор взревел, оживая. «Так, значит, поедем молча. Слишком шумно, чтобы разговаривать». Но когда мы выехали на трассу, Рэй о чем-то спросил меня. Чтобы привлечь мое внимание, он дотронулся до моей руки. От его прикосновения я вздрогнула. Уставившись на его голое колено, Рэй был в шортах. Я пыталась сосредоточиться на том, что он говорит, но не могла разобрать слов. Возможно, он спрашивал, как дела у моей семьи или как мы пережили бурю. Я быстро придумала ответ, который, как мне казалось, прозвучал не слишком попад. У моей сестры открылся кашель. «Астма довольно частая», — произнёс сын, не отрывая взгляд от дороги. Он не поворачивался ко мне, и я плохо видела его губы. Он сказал что-то ещё, что-то вроде «раньше». Может быть, у неё это было раньше? Или вопрос был про меня? Я отрицательно покачала головой. Какое-то время мы ехали молча. Потом Рэй заправил волосы за ухо, и я увидела его слуховой аппарат. Он был маленький, едва заметный. Но мы и парочка, оба глухим ухом к другому. А может быть, у Рэя два слуховых аппарата? Так много хотелось у него спросить, действительно ли они помогают, стоят ли они своих денег. Мой отец говорил, что медицинская страховка не распространяется на покупку слуховых аппаратов. Да у нас и страховки не было. Рэй, видимо, почувствовал, что я на него смотрю. Взглянул на меня и снова улыбнулся. Я тут же отвела взгляд. Шоссе было грязным, на обочинах лежали кучи пыли. На дорогу выскакивали кусты перекати поля. «Мы едем к Хелен», — объявил Сэм. «Она живет одна». А я всегда стараюсь в первую очередь проверять одиночек. Хелен не из тех, кто обращается за...» Я кивнула. Рэй что-то сказал Сэму, и они рассмеялись. Шутка, которую я не могла оценить. Я знала, что смеются не надо мной, но всё равно я не догоняла. Я не боялась, что родители узнают о моей отлучке. Мне было запрещено работать в библиотеке. Сидеть за компьютером, а поездка с Сэмом и Рэем представлялась мне некой серой зоной, и её ещё никто прямо не запрещал. Меня же позвали помогать людям. Там, дома, в Агаю, сообщество было чем-то важным. Мы делились продуктами с соседями. Соседи оставляли ненужную одежду на нашем крыльце. И там у меня были подруги, очень хорошие подруги. Например, Элли. С ней я подружилась, когда родители забрали нас из школы, и мы познакомились с другими детьми на домашнем обучении. Домашнее обучение означало, что в моей жизни больше не будет школьного автобуса, не будет школьной столовой и перемен, у моих бывших подруг больше не будет возможности смеяться надо мной, не пускать за свой столик за обедом, отворачиваться от меня на уроке и шептаться на переменах. Шепот я вообще практически не слышала и не реагировала на него. На первых порах я испытала облегчение. Родители решили мою проблему, помогли мне избавиться от нее. Мои старые подруги и старая жизнь исчезли как по волшебству. Мне больше не приходилось встречаться с этими злыми девчонками. Чувство облегчения и избавления длилось, наверное, дня два. Потом пришло одиночество. Но моя новая жизнь не была совсем одинокой. Подруг у меня стало меньше, но они были ближе. Элли и Энджи тоже учились на дому. Подружки из моей прежней компании смеялись бы над ними. У Элли были косички, перевязанные настоящей пряжей. Энджи носила очки, толстые, как лёд на пруду. Со временем я поняла, что мои старые подруги не были дружелюбными. Они не были добрыми. Я сошла с ними, как сходятся маленькие дети. Нас сажали вместе в автобусе и в группе детского сада. За долгие годы мы привыкли друг к другу. Я привыкла к сарказму Фрэнки и колкостям Изабель, хотя они причиняли мне боль впиваясь в кожу словно колючки. Иммунитета я так и не выработала. Их замечания потом еще долго жгли меня изнутри. От их слов на душе оставались шрамы. Мои новые подружки были другими. Они сами подошли ко мне на первом собрании группы домашнего обучения в подвале Пресвятырианской церкви, куда мама привела нас с Амелией, Вскоре после того, как нас забрали из школы, стоя перед накрытыми для угощения длинными карточными столами, я почувствовала сбоку какое-то движение. Обернувшись, я увидела двух девочек. — Ты ведь новенькая? — спросила девочка в очках. — Хочешь с нами дружить? — спросила девочка с косичками. И мы стали дружить. Это оказалось так же легко, как дышать словно мы всегда были втроём. В конце концов, у нас была общая черта, которая для моих бывших подруг тоже была бы поводом фыркать, отворачиваться от нас и перешёптываться. Мы не ходили в школу, а учились дома. Мы были белыми воронами. И мы сбились в стайку белых ворон. Опасаясь потерять новых подруг, так же, как я потеряла старых, я сразу же рассказала им свой секрет. «Я плохо слышу. Если кто-нибудь из вас шепнет мне на ушко шутку про запеканку, которую приготовила мама на ужин, я не смогу ее оценить». «Такой уж я уродилась», — подытожила я. «Бывает», — ответили мне. «Я просто хочу, чтобы вы знали». Ну и «молодец», — кивнула девочка в очках по имени Энджи. «Пошли есть пирог», — предложила девочка с косичками по имени Элли. Она взяла меня под руку с правой, правильной стороны, и мы вместе подошли к столу с десертами. Пирог был черничный. Я это запомнила. Мы испачкали зубы в чернике, улыбались друг другу и смеялись над своими улыбками. Зубы у нас были синие, словно от краски. Когда же эти воспоминания перестанут причинять боль, думала я. Даже память о приятных, добрых моментах, как тот вечер в церковном подвале, когда мы с Элли и Энджи нашли друг друга, теперь ощущалась, как ноющая боль, как заживший перелом кости, который опять начинает ныть при перемене погоды. Я ушла в свои мысли. Это был мой способ справиться с ситуацией, к которому я прибегала, когда упускала нить беседы, и разговор продолжался без моего участия. Поэтому я не заметила, как сын свернул с трассы. Машина ехала по длинной грунтовой подъездной дорожке, в конце которой стоял дом с голубыми, как далекие горы стенами. Странно, что мой отец, который так ценил уединение и свободу, Захотел переехать именно в эту долину. Здесь невозможно было спрятаться. Не было ни деревьев, ни скал, ни оврагов, как в Агайо, Никаких естественных укрытий. Голубой дом и его обитатели ничем не были защищены от палящего солнца и от непрошенных гостей вроде нас. Сэм припарковал пикап. Он открыл свою дверцу, а я открыла свою. Рэй выбрался из кабины вслед за мной. «Ты такая молчаливая», — заметил он. «Я с этой стороны не слышу», — машинально ответила я. Не хотелось, чтобы он подумал, что я его нарочно игнорировала. Через мгновение я спохватилась. Что я натворила? Я выдала ему свою тайну. Или он уже знал об этом? Луиза или Сэм рассказали ему про меня что-нибудь, Или вообще все, что знали? Во всяком случае, Рэй совершенно не удивился. Даже глазом не моргнул. «Больше я не повторю этой ошибки», — пообещал он, глядя мне в глаза.